Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника, и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленой змеей была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному вследствие любви к Веронике душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого сверх того так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра. «Да, да!» «Это Вероника!» — воскликнул он громко и, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием. Глухое «Ах!» вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе. «О, я счастливец!» — вздохнул восхищенный студент. «То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности. — И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником? — спросила Вероника. — Все, конечно! — ответил студент Ансельм. Тут заскрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами — «Но, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу. Вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистратор Гейрбрандт». «Ах, добрейший господин конректор», — возразил студент Ансельм, «разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу лингорсту списывать?» «Смотрите-ка!» — сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого. Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Лингорсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться ни одного ласкового взгляда, брошенного украдкой ни одного нежного пожатия руки, а, может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится от всех фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести его до сумасшествия.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 Будет весьма приятно всем в этот холодный октябрьский вечер.